Глава девяносто седьмая. В часовне мерцают свечи. Ализабет с Матью Маки в исповедальни в нескольких дюймах друг от друга. Не вижу смысла скрывать и не прошу прощения ни у вас ни у Господа. Просто хочу, чтобы это сохранилось, чтобы кто-то за свидетельство вал это, пока я жива и все не стало прахом. Я знаю, что даже для исповеди существуют законы. Так что вы поступите с этими сведениями, как сочтете нужным. Я убила человека в прошлой жизни и защищаясь от нападения, да. Но я его убила. Продолжайте. Я жила в Архейни. Не знаю, из тех ли вы, кто меня осудит, но я пригласила его к себе. Глупо, наверное, но и вы в те годы, может быть, делали глупости. А он на меня напал. Одробности отвратительны, но это не оправдание. Я отбивалась и убила его. Я так испугалась. Я прекрасно представляла, как это будет выглядеть. Нападения никто не видел, и кто бы мне поверил? Времена тогда были другие, вы же знаете. Помните? Помню. Я завернула труп в занавеску. Отволокла к своей машине. И там оставила, пока думала, что делать. Вы вот что должны понять. Всё произошло так быстро. С утра я проснулась, как все люди, а теперь вот что. Так нелепо это казалось. Как вы его убили? Можно спросить. Застрелила? Стреляла в бедро. Я не думала, что он умрёт, но кровь всё текла, текла, текла. Так много крови и так быстро. Может, если бы он кричал, сложилось бы иначе. Но он только поскуливал. Шок, наверное. А я смотрела, как он умирает, рядом вот как вы теперь. В исповедальне тишина, тихо в часовне. Элизабет заперла дверь и заложила засов. Никто не войдёт. И, конечно, никто не выйдет, если этим кончится. Потом Ну, я сидела и плакала, что мне ещё оставалось. Я ждала, что меня возьмут за плечо, уведут. Так чудовищно это было. Но я сидела, сидела, сидела, и ничего не происходило. Никто не постучал, не завязал. Света не было. Тогда я заварила себе чая. И вот чайник кипит, исходит паром, А труп в занавески так и лежит в багажнике. Это было летним вечером, так что я включила радио и дождалась темноты. Потом поехала сюда. Сюда? Да. В часовню Святого Михаила. Я здесь работала одно время, вы не знали? Не знал. Так вот. Я въехала в ворота, выключила фары и поднялась на холм. Всё, сёстры всегда рано ложились. Я поехала дальше, мимо часовни, мимо больницы и заехала на дорожку сада Вечного покоя. Знаете? Знаю. Конечно. И я взяла лопату, и не хотелось бы, чтобы на нас обрушились стены, но я выбрала могилу одной из сестёр. На самом верху, где земля помягче, и стала копать. Копала, пока не наткнулась на дерево гроба. Потом вернулась в машину. Вывалило тело из багажника и из занавески. Одежду мне снимать не пришлось, он, понимаете, был голый, когда на меня набросился. И вот я потащила труп по дорожке между надгробиями. Помню, как тяжело было. Один раз я выругалась и попросила прощения за брань. Я дотянула тело до ямы и свалила в могилу. Поверх гроба Потом снова взялась за лопату, засыпала могилу и помолилась. Потом вернулась к машине, убрала лопату в багажник и поехала домой. Всё так просто, как я рассказываю. Понимаю. А в дверь мне так не постучали. Наверное, потому я вам сейчас и рассказываю. Потому что никто за мной не пришёл, а ведь должны были. Во сне я каждую ночь слышала стук в дверь. Я должна была ответить за то, что сделала. Так что вы думаете? Пожалуйста, скажите честно. Честно? Мэтти Макки медленно, протяжно вздыхает. Скажу честно. Я не верю ни единому слову, Элизабет. Ни единому слову? удивляется Элизабет. Я привела столько подробностей о отец Макки. Дата, пулевое ранение в бедро. Точно назвала могилу. Зачем бы я стала всё это выдумывать? Элизабет. В 70-х годах вы здесь не работали. Угу. Mm -hmm. А вот вы работали. Я видела снимки. Да, я работал. Я уже бывал в этих местах, и на вашем месте тоже. Элизабет полагает, что пора закручивать гайки. У вас голос человека, которому хочется поговорить. Мой рассказ расшевелил воспоминания? Убедил вас, что я что-то знаю? Маттио Макки отвечает ей грустным смешком. Элизабет не оставляет его в покое. Позвольте сказать, отец Макки, вы чуть не подскочили, когда я упомянула о саде вечного покоя. Я бы рад не позволить, Элизабет. Но мне и в самом деле хочется поговорить. И раз уж мы оба здесь, почему бы вам не выложить карты на стол и не довести игру до конца? Вы точно этого хотите? Я здесь дома, Элизабет. В доме Господа. Давайте ещё немножко поговорим, ладно? Два старых дурня. Вы начните с чего хотите, а я подхвачу, когда смогу. Не начать ли с Яна Вентама? Поговорим о нём? Ян Вентам? Да, хотя бы для начала. Всегда можно будет вернуться. Я начала бы с вопроса, отец Маки, если не возражаете. Спрашиваете, и, пожалуйста, называйте меня Мэттиу. Спасибо, хорошо. Итак, начнём с главного, Мэттиу. Зачем вы убили Яна Вентама?